Гедер. Верховный жрец, называемый Басрахип, имеет или должность, Гедор так и не понял. Откинулся на спинку железного стула, обтянутого кожей, и потер мощными пальцами лоб. Вокруг мигали и потрескивали свечи, наполняя воздух запахом горящего жира. Гедер облизнул губы. Мой первый учитель был тролгутом, сказал он. Басрахип нахмурился, оглядел Гедора и покачал широкой головой. Нет. Гедер восхищенно перевел дух и попробовал снова. Я учился плавать на морском побережье. Широкая голова медленно качнулась. Нет. В детстве у меня был охотничий пес, его звали Мо. Верховный жрец блаженно улыбнулся, обнажив почти нечеловеческие крупные зубы, и ткнул пальцем в грудь Гедеру. «Да», — сказал он. Гедер со смехом захлопал в ладоши. Верховный жрец демонстрировал свое умение не впервые. Однако юноша не уставал изумляться. «О чем лгать? Каким голосом при этом говорить? Жестикулировать ли? Менять ли интонацию? Все равно!» Жрец-великан всегда отличал правду от выдумки, ни разу не ошибившись. «Это и вправду дар богини?» — спросил Гедр. «Она не упоминается ни в каких источниках. Праведного слугу считают творением Марада, по аналогии с тринадцатью расами и драконьими дорогами». «Нет, мы были раньше драконов». Когда соткалась великая паутина и на ней разместились звезды, богиня уже существовала. Синеркушку ее дар верным, а когда пришло великое бедствие, драконы устрашились ее власти. Они сражались между собой за дружбу и покровительство Синеркушку, великий Мурат, Обманом хотел заключить союз. Но стоило вероломству зародиться в его сердце, богиня это увидела и привела нас сюда, в безопасное место вдали от мира и войн. Когда наступит время, мы вернемся. Никогда о таком не читал, заметил Гедор. «Ты во мне сомневаешься?» — тихо спросил Басрахиб своим мягким, странно вибрирующим голосом. «Нет, что ты! Я просто изумлен! Целая эпоха раньше драконов! Об этом никто не писал. По крайней мере, мне не попадалось!» За каменными стенами комнатушки уже высыпали звезды, месяц заливал сиянием каскады валунов, Гедору вдруг представилось, как огромный каменный дракон, распростерший крылья над стеной храма, шевельнул крыльями и повел головой из стороны в сторону. Странные зеленые сверчки, которыми здесь кишело все вокруг, завели свою жутковатую песню. Гедер, обхватив руками колени, улыбнулся. — Ты даже не представляешь себе, как я счастлив! «Найти ваш храм», — признался он. «Ты благородный муж великого народа», — вымолвил верховный жрец. «Я рад, что ты проделал такой путь и отыскал нашу скромную обитель». Гедер в смущении только отмахнулся. Чуть не целый день он объяснял, что князь в нормальных землях вполне определенный титул, И не может относиться к кому попало, даже если Гедер и впрямь происходит из знатной семьи. Всю жизнь к нему обращались лорд и милорд. И хотя слова благородный муж великого народа означали примерно то же, такое титулование вызывало изрядную неловкость. Басрахиб встал и расправил плечи, откуда-то донесся резкий голос созывающий на ночную молитву. Гедер решил было, что Басрахи подкланяется и поспешит возглавить ритуальное служение, однако тот задержался в дверях. Неверный огонь свечей оставлял его глаза в тени. «Скажи мне, лорд Гедер, что главное ты надеялся здесь найти?» «Ну, я хотел выяснить, Сумею ли отыскать горы Синир и какие-нибудь сведения о праведном слуге для умозрительного трактата, который я задумал? — Это и есть главное? — Да, кивнул Гедор. Оно самое. — И теперь, когда ты все нашел, ты этим удовлетворишься? Конечно — Конечно. Великан устремил на него неподвижный взгляд. И Гедер почувствовал, как лицо и шею заливает жаром. Молчание босрахипа длилось чуть ли не вечность. Нет, наконец, произнес он мягко. Нет. Тебе нужно нечто иное. Пребывание в храме слилось для Гедора в один удивительный ошеломляющий сон. Два первых дня. Он провел в широком дворе между зданием храма и ограждающей стеной с воротами. Стоя в окружении дюжины длинноволосых, бородатых жрецов в светлых одеждах, он с утра до ночи рисовал карты и пытался пересказывать многовековую историю мира. На многие вопросы он попросту не знал ответов. Как устанавливали границы между Астерилхолдом и Нордкостом? Кто владеет островами к югу от Берранкура И к Западу Адлианеи. Почему Первокровные считают родной землей Антею, ценный принцеп Санальда, Тимзины Эласу, а у Тралгутов и Дартинов нет своей страны? Почему Тимзинов зовут букашками, Куртадамов звякалками и Сурутов медиками? Как называют Первокровных и кто их враги? Жрецов почему-то особенно интересовали тимзины. Гедер всегда считал, что знает о них много, однако жрецы спрашивали заведомо больше, чем он мог рассказать. Неловкость скрашивалась лишь тем, что смуглые служители богини радовались даже мелким подробностям, а любой рассказанный Гедером случай выслушивали с искренним восторгом. Мало помалу он начал рассказывать и собственное прошлое о детстве в Ривенхальме об отцовских делах и придворной жизни в столице, о ванайской кампании и пожаре, о мятеже наемников в Кемнеполе, о путешествии в Кишет. Когда жар солнца становился нестерпимым, жрецы приносили широкий кожаный полок и растягивали его на деревянных опорах. Над Гедером словно возносилась ограждающая его ладонь. Во двор вытаскивали широкогорлые глиняные горшки с влажным песком, куда клали сосуды с водой. Так она оставалась прохладной. Когда солнце заходило за горы, издалека доносился резкий клич, и беседа прекращалась. Слуги гедора тогда разбивали палатку и сами укладывались спать рядом на земле. На третий день, когда гедер уже боялся, что голос вот-вот откажет, явился бастрохип или все-таки Басрахиб, и сделал знак следовать за ним. Вместе с великаном Гедер поднялся по каменной лестнице, отполированной кожаными сандалиями многих поколений жрецов, и вошел в просторное помещение, то ли устье пещеры, то ли коридор. Удивленный Гедор, ожидавший увидеть резные стены, не обнаружил ни малейшего следа резца или зубила. Словно пещеры, Появились сами по себе, заботливо выращенные горами, специально для людей, которым понадобятся внутренние покои. В арках горели светильники из бумаги и пергамента, бросающие свет на каменный пол и сводчатые потолки. В воздухе висел густой запах, природы которого Гедер так и не распознал. Странное сочетание навоза и пряностей. Жара была почти удушающей. Путь вьющийся многочисленными изгибами и поворотами, наконец расширился, и верховный жрец отступил в сторону. Огромный зал имел высоту не меньше двадцати человеческих ростов. Свод терялся в темноте черней ночи. Над присутствующими возвышалась резная статуя огромного паука из чеканного золота, освещенная сотней факелов. Несколько десятков жрецов стояли коленопреклоненно у ног статуи, сложив руки на плечах и повернув головы к Гедеру. Юноша, раскрыв рот, застыл на месте, пораженный величием зрелища, недоступного никаким королям. — Богиня, — пояснил Басрахип, голос его разнесся эхом по всему залу. — Владычица истины! и бессменная правительница мира. Она осеняет нас своим присутствием. Гедер даже не заметил, как рука верховного жреца коснулась его плеча и мягко, но непреклонно заставила опуститься на колени. Собственное движение показалось Гедору обыденным и естественным. Позже его отвели в покой. Сквозь двери и окна, попадавшиеся по пути, Гедер видел пещеры, прорезанные в горе. Каждая как отдельная комната, иногда как две соединенных. Оруженосец принес ему таз для мытья, книги, походный столик и светильник, который сам и зажег. Той ночью Гедор лежал в темноте, завернутый в одеяло, и от возбуждения не мог заснуть. Единственным разочарованием стало то, что в храме не оказалось библиотеки. На четвертое утро вновь пришел Басрахип. Тогда-то и начались их разговоры, с тех пор не прерывавшиеся ни на день. «Не понимаю, зачем вам прятаться?» Вправду не понимаешь?» — переспросил Басрахип. Они шли по узкой вымощенной кирпичом тропке, которая вела к храмовому колодцу. У вас же есть праведный слуга, продолжал Гедер. Живя в мире, вы бы легко распознали правдивую ли цену называет торговец или предают ли вас слуги, а при дворе столько возможностей. Потому-то мы и скрываемся. Когда мы участвовали в мирских делах, мы получали и награду — резню или огонь. Те, кого не коснулась богиня, живут только обманом. Для них услышать наш голос значит погибнуть, прекратить прежнюю жизнь. Нет, другие богини, многочисленные и безжалостные. Гедер поддел ногой камешек, тот покатился вперед и вниз. Солнце жгло лицо и плечи. «Но вы же хотите выйти обратно», — напомнил он. «Ты сказал, что вернетесь, когда наступит время». «Так и случится», — подтвердил верховный жрец. «Когда нас забудут». Они подошли к колодцу, к круглому отверстию в земле, окруженному каменной кромкой. В колодец уходила веревка, привязанная к воткнутому рядом шесту. «Да вас и без того уже забыли», — заметил Гедер. Однако верховный жрец продолжал, как ни в чем не бывало. «Когда исцелятся раны давней войны, и мы будем ступать по земле без страха, она пошлет нам знак» отделит чистых от нечистых и положит конец Эрине правды. Басрахип присел на корточке и стал вытаскивать веревку, перебирая руками, пока не показался мокрый конец. Ведро, некогда медно-желтое, теперь подернулось зеленью. Басрахип, поднеся его к губам, принялся пить. Капли стекали из угла рта. Гедр неловко переступил с ноги на ногу. Верховный жрец поставил ведро на край колодца и утер губы. Ты чем-то обеспокоен? Я нет, пробормотал Гедор. Босрахип улыбнулся, не отрывая от юноши взгляда темных глаз. Послушай меня, лорд Поляко, вслушайся в мой голос. Ты можешь мне доверять. Я только можно мне тоже воды. Басрахип поднял ведро, и Гедор, обхватив медные бока обеими руками, принялся медленно пить. Прохладная вода пахла металлом и камнем. Напившись, он отдал ведро Басрахипу, тот занес его над колодцем и отпустил. Веревка зазмеилась вниз, и вскоре послышался плеск, неожиданно громкий. «Ты можешь мне доверять», — повторил верховный жрец. «Я знаю. Расскажи мне. Ничего дурного из-за этого не случится. Рассказать что? Я не очень понимаю, о чем речь. Прекрасно понимаешь», — заметил великан, поворачивая обратно к храму. Гедер поспешил с ним поравняться. «Почему ты пошел искать синьеркушку? Что тебя сюда привело?» «То есть...» На протяжении многих веков к нам приходили другие. Те, кто наткнулся на нас случайно. Ты же намеренно нас искал. Что тебя сюда привело? Двое жрецов помоложе прошли мимо, направляясь к колодцу. Гедор хрустнул пальцами и нахмурился, вспоминая, с чего все началось. Когда он впервые услыхал легенду, Впрочем, какая разница? «Везде и всегда», — начал он, медленно подбирая слова, — «я сталкивался только с ложью. Я не знаю, кто мои друзья, честно. Не знаю, кто отдал мне ванай, или кому в кем-не поле выгодна моя смерть. Как будто при дворе все играют в игру, а я единственный не знаю правил». Ты не обманщик. А чего же? И лгал, и скрывал. Я знаю, как это легко. Басрахи постановился и присел на валун. Широкое лицо оставалось спокойным, даже безмятежным. Гедор скрестил руки. В груди закипел гнев. Я всегда был пешкой в чужих играх. Кого еще сажать в уборные на подпиленные доски? Кого поднимать на смех? «А книга?» «Алан Клин сжег мою книгу». «Потому ты к нам и пришел?» «Да, нет». «То есть...» «В детстве я придумывал себе истории, как в старых сказаниях, где я веду армию в заведомо проигрышную битву и побеждаю, или спасаю королеву, или спускаюсь в преисподнюю и похищаю свою мать из царства мертвых». «А действительность...» То и дело меня разочаровывало. «Знаешь, как это бывает?» «Знаю», — кивнул верховный жрец. «Ты пришел сюда не ради трактата, лорд Гедер. Ты пришел отыскать нас, меня». Губы Гедера сами собой скривились в мрачной, жестокой смешке. «Да, потому что я хочу узнать правду» потому что мне до смерти надоело гадать и недоумевать. Вокруг меня только ложь, предательство и чьи-то игры. Я хочу стать тем единственным, кто может все пресечь и увидеть истину. Я читал про конец всех сомнений. «Удовлетворишься ли ты одним лишь знанием?» «Да», — ответил Геддер. Басрахип помолчал, вслушиваясь. Вокруг них покружила муха, присела на широкую голову жреца и вновь улетела. — Нет, — сказал Басрахип, поднимаясь на ноги. — Иного ты ищешь. — Однако тебе осталось немного, лорд Гедер. Совсем немного. «Я слышал их разговоры!» — прошептал слуга. «Нас убьют во сне!» Геодор сел на постели. В комнате царил мрак. Перешептывание предназначалось не для его ушей. «Останься он лежать, дальнейшего бы и не расслышал!» Юноша подкрался к двери и сел, прижавшись спиной к стене. Слуги теперь шептались, всего в шагах в пяти от него. «Прекрати болтать ерунду», — одернул говорящего вооруженосец. «Сам себя запугал. А вот и нет», — возразил первый голос громче и резче прежнего. «Неужели им нужно, чтобы кто-то о них знал? Неужели они забились на край света только ради того, чтобы ждать гостей?» Третий голос что-то пробормотал. Геддер не расслышал. «И пусть их», — ответил первый голос. Я слыхал, что он сжег ванай по чистой прихоти и смеялся, глядя на пожар. «Еще одно непочтительное слово о его милости и убьют тебя совсем не эти песчаные мартышки в монашеских балахонах», — заявил оруженосец. «Мне проще победить сотню самозванных богов, чем сказать ему слово поперек». Гедр крепче обхватил колени, Ожидая, что вот сейчас-то в очередной раз нахлынет боль. Однако остался на удивление спокоен. Ни боли, ни даже злости. Он поднялся, уже не заботясь, услышат его или нет. Слуги за дверью тут же притихли, но ему было все равно, проклинают ли, верны ли, живы ли. Ощипью, найдя одежду, Он натянул рубаху и штаны, со шнурами особенно не возился. Приличия соблюдены и ладно. Басрахип не осудит. Он вышел под ночное звездное небо, переступив через слуг, которые усиленно притворялись спящими, и свернул к тропке, ведущей вдоль склона. Земля холодила ступни, камни впивались в кожу. В первой же попавшейся комнате он растолкал спящего монаха. «Отведи меня к Басрахипу», — Вилял он. Верховный жрец спал где-то в глубинах храма, в совершенно темных покоях, на слишком коротком для него тюфике. Монах, приведший Гедера, поставил на пол свечу и, отвешивая поклоны, попятился к выходу. Басрахип подтянул огромную ногу под огромное туловище и сел, проницательно глядя на Гедера, совершенно не сонными глазами. Юноша кашлянул. «Я тут все думал. Над твоим вопросом». «Я хочу подчинить себе двор. Хочу, чтобы поплатились те, кто меня использовал для своих игр. Хочу их унижения, чтобы весь мир показывал на них пальцем и потешался». Верховный жрец не двинулся, лишь медленно расползлись в улыбке губы. Подняв массивный палец, он ткнул им в сторону Гедера. «Да. Да, ты хочешь именно этого. И теперь скажи мне, мой друг, мой брат, тебе этого будет довольно?» «Для начала да». Верховный жрец откинул голову и зашелся в громовом хохоте. При свете свечи зубы сияли белизной, как слоновая кость. Обернувшись одеялом, он встал, и Гедер вдруг понял, что сам улыбается в ответ. Высказать, наконец, давнее желание и увидеть, что его правильно поняли, было все равно, что сбросить с груди давящий камень. Я надеялся. Ворд Гедор, проговорил жрец, с того самого мига, как увидел тебя, благородного мужа из великого народа, я надеялся, что время настало, что ты станешь тем знамением, которое пошлет нам богиня. И ты им стал. Брат Гедер, ты и есть знамение. Ты нашел свою истину. И если ты ее восславишь, то я исполню то, что должно. Восславить? Кемниполь, поль великий город в сердце твоей империи. Поклянись, что воздвигнешь там храм, первый храм новой эры, свободный от лжи и сомнений. «И тогда я пойду с тобой. И через меня...» Великан протянул руки ладонями вверх. Свет, стоящий на полу свечи, затмился, словно верховный жрец протягивал Гедеру полные горсти тьмы. На губах юноши по-прежнему играла счастливая улыбка. Сердце переполнялось легкой беззаботностью, какой Гедер не знал с того дня, когда полгода назад выгребал горсти драгоценностей из спрятанных во льду ларцов. И через меня закончил верховный жрец. Она даст тебе то, чего ты желаешь.